глава 24 судя по уверенной манере поведения нашу компанию почтил присутствием еще один лидер группировки оборотней не до конца понятно только кто именно немец или военный господин брюгер поморщился вампир ни капли не р о б е я перед напором нового гостя вообще-то мы тут обедали и беседовали и кстати здравствуйте добрый день буркнул оборотень «Просто очень удивительно получается, что вы обедаете именно с Поспеловым. Насколько я помню, речь шла о согласованной со всеми сделке. Значит, и обсуждать ее надо всем вместе». «Так вы опасаетесь какого-то сговора?» Удивленно уточнил Иосиф Юрьевич. «Боюсь, что вы ошибаетесь. Тем более, что без участия вас и патриарха действительно никаких соглашений достигнуто быть не может. Я знаю правила». Помню, что вы лично возражали против нашей инициативы, так что не переживайте. Мы здесь совсем по другому поводу». «Да, я слышал, что на вас напали», — рассеянно ответил Брюгер. «Но, судя по всему, все закончилось благополучно. Что такое для вас две ведьмы?» «Да, спасибо, Петр». Теперь взгляд вампира стал настороженным, как будто он услышал что-то неожиданное. «Все хорошо». А это тогда кто?» — н у л головой пришедший гость в нашу с м и р о н н у ю сторону. «Что-то я не видел этих молодых людей раньше». «Петр, это друзья Иосифа Юрьевича», — раздраженно ответил Николай Степанович. «Когда я пришел, они уже были здесь». Волк внимательно осмотрел нас долгим изучающим взглядом. Возможно, он ждал, что мы что-то скажем. Может быть, представимся или как-то еще обозначим свою роль при вампирах. Но мы с напарником молчали. Мирон вообще демонстрировал полное равнодушие к происходящей за столом беседе, вновь листая папку «Меню» и преувеличенно внимательно рассматривая предлагаемые сорта пива. Я же выдержал пристальный взгляд серых глаз оборотня, стараясь, чтобы на моем лице не дернулся ни один мускул. Судя по всему, Брюгер счел подобное поведение не совсем уважительным, но говорить ничего не стал. Я просто запомнил, что с этой стороны ожидать можно чего угодно, причем в первую очередь плохого. «Человек от Патриарха предлагает встретиться в якоре». Наконец перевел взгляд с меня на поспелого оборотень. «Там не будет никого лишнего, и мы сможем спокойно обсудить наш вопрос без лишних любопытных ушей. 8 о с часов вечера. Всех устраивает». «Меня устраивает». Внезапно оторвался от меню Мирон. «Там же наливают пиво». Сказать, что Брюгер удивился, это ничего не сказать. Скорее всего, он уже записал нас в разряд слуг или охранников вампира, которые не имеют права голоса без команды. Поэтому реплика моего друга повергла его в ступор. От изумления он открыл рот, собираясь что-то сказать, но не нашелся, как сформулировать мысль. Закрыл рот и изумленно посмотрел на Николая Степановича с Иосифом Юрьевичем. Вампир немного изогнул губы в полуулывке, Почему-то у меня сложилось впечатление, что он не очень любит Брюгера, хотя это обстоятельство можно было считать удивительным. Судя по фамилии, этот оборотень возглавляет группировку немцев, Иосиф Юрьевич вроде как земляк. Наоборот, им бы дружить следовало, а оно о н как поворачивается. Получается, неизвестный мне пока патриарх является лидером военных. Интересно, как он выглядит. Судя по имени, который даже гонорный Пётр Брюгер произнёс с достаточным уважением, это должен быть кто-то очень солидный и внушительный. В моей голове нарисовался образ как минимум двухметрового мужчины с широкими плечами, умным благородным лицом, на котором обязательно выделяется широкий лоб. А его звериная ипостась наверняка, как и у меня, медвежья. Да, большой чёрный медведь. В своих размышлениях я улетел настолько далеко, т о даже не сразу понял, что сказал вампир. Заметил только, как исказилось в еще большем недоумении лицо главы немцев, и тогда до меня дошел смысл произнесенных слов. «Раз моему другу удобно, то тогда да, Петр, я согласен. Давайте встретимся в якоре». Теперь изучающий взгляд на Мироне был гораздо более долгим и пристальным, но моему напарнику все было нипочем. Он с улыбкой посмотрел на гостя и медовым голоском попросил. «Извините, вы не могли бы подвинуться?» И тогда, окончательно переставший понимать происходящий оборотень, сделал шаг в сторону, громко крикнул. «Девушка, можно вас на минутку?» «Так пива хочется!» Судя по всему, это и добило Брюгера окончательно. Заславшись на неотложные дела, он ушел так же стремительно, как и появился. Николай Степанович проводил немца долгим взглядом, а потом, повернувшись к вампиру, хмуро сказал. «Я его не приглашал. Даже предположить не могу, как он узнал, что мы сейчас здесь. И тем более не могу понять, зачем он приехал. Может быть, передать новости о встрече от патриарха?» С невинным видом предположил Иосиф Юрьевич, делая маленький глоточек из рюмки с коньяком, которую он цедил все это время. «Мог бы просто позвонить или сбросить сообщение». передёрнул плечами Поспелов. «Мне не нравится его появление, потому что я его не понимаю. А я не люблю чего-то не понимать». Бизнесмен вздохнул, рассеянно провёл взглядом по столу, затем уже решительнее выдохнул и сказал. «С вашего позволения я тоже поеду. Обещаю вам, что мои люди немедленно начнут искать этих ведьм. Я лично заставлю всех троих извиняться перед вами за произошедшее. Не переживайте». Широко улыбнулся Иосиф Юрьевич. «Самое главное, что все живы и здоровы. А неприятности лишь придают жизни какой-то интерес. Надеюсь, что наше вечернее мероприятие пройдет без подобных эксцессов, потому что эта сделка важна для всех». «Я уверен в патриархе». Как-то грустно усмехнулся Николай Степанович. «У него, в отличие от нас, никогда не бывает сбоев. Если он взялся за что-то...» то можно быть уверенным в безупречном результате. «Согласен», — кинул вампир. «Жаль только, что он чересчур принципиален и крайне редко соглашается участвовать в подобных проектах. Тот самый случай, когда на первом месте не количество, а качество». Развел руки в стороны Поспелов, поднимаясь на ноги. «Был рад встрече и знакомству». Короткий полупоклон в нашу с Мироном сторону. И Николай Степанович удалился, еще раз заверив, что приложит все силы для поиска напавших на вампиров ведьм. «Очень интересно», — п р о в о д и л его взглядом Инга, все это время п р о с и д е в ш и я молча. «Ты тоже заметила?» Теперь Иосиф Юрьевич выглядел крайне озабоченным. Я удивленно переводил взгляд с него на вампиршу, не понимая, о чем идет речь. «А я вот заметил, но не понял». Мирон с благодарностью принял в о ф и ц и а н т к е два бокала пива, один из которых поставил передо мной. «Так сколько все-таки было ведьм?» «А вот это, как говорили в одном старом фильме, правильный вопрос!» Поднял указательный палец вверх вампир. «И я рад, что Николай Степанович оказался ни при чем». «Точно!» Теперь дошло и до меня. «Он никак не отреагировал, когда вы говорили про трех ведьм, А Брюгер сам сказал, что их было всего две. «Это ничего не доказывает», — покачала головой Инга. «Может быть, Поспелов тоже в курсе, просто решил, что две нанятые им решили привлечь товарку. Узнать имя заказчика можно только тогда, когда его назовут ведьмы. До этого все происходящее — лишь неподтвержденные подозрения». «Брюгер изначально был против этой сделки», — покачал головой Иосиф Юрьевич. обращаясь уже ко мне, с Мироном пояснил. «Он считает, что поставка донорской крови в Европу может поставить ее жителей в зависимое положение». «Патриот», — скептически хмыкнул Мирон, «тогда и жить надо дома, а не здесь околачиваться. Кстати, пиво здесь очень даже хорошее. Надо потихоньку расплачиваться, а то я точно в этом заведении жить останусь». «Один вопрос, Иосиф ю р в и ч — остановил я вампира, уже собиравшегося подозвать официантку. — Вы не знаете, в кого именно обращается Николай Степанович? — Знаю, конечно, — улыбнулся вампир. — Вы слишком давно знакомы, чтобы не быть в курсе таких подробностей. — В богомола! — В смысле? — удивился Мирон. — Разве так бывает? Я думал, что о б о р о т н и Мирон замешкался, подбирая у д а ч н о е о б ъ я с н е н и е и даже защелкал пальцами, пытаясь себе помочь. «Ну, в общем, медведи, волки, собаки, коты...» Продолжила н а к о н е ц «Это понятно. Млекопитающие, вот... А тут насекомые. Это же совсем другое строение тела, другая физиология. Как так можно?» «А почему нет?» п о ж а л плечами Иосиф Юрьевич. «Если не пытаться понять мир с точки зрения официальной науки...» в этом мире возможно всё. Вы же не пытаетесь выяснить, как работают проклятые вещи, а просто принимаете как константу, что они существуют. Ногти ведьмы за секунду превращаются в клинки, по крепости не уступающие булатной стали. Вы же не думаете, что они после применения прячутся внутри тела и просто до поры до времени являются дополнительной костью? Так и здесь. Форма оборотня — это всего лишь оболочка. Соответственно, она может быть сколь угодно разной. «Ну, не скажите», — не согласился с ним я. «По внешнему виду оборотня в человеческом о б л и ч ь и всегда можно предположить его звериную сущность. Да и характер тоже примерно соответствует. Я вот медведь. Моя неуклюжесть и неповоротливость служили предметом шуток задолго до того, как я обрел эту способность. Брюгер — волк, и это видно. Причем не только по манере двигаться, но и по тому, как он разговаривает. «Но я никогда не слышал про оборотней насекомых». «Ты не сказал ничего такого, что противоречило бы реальности». Внезапно вступила в разговор Инга. «Поспелов тоже внешне больше похож на насекомые, чем на медведя. Бывают оборотни, которые превращаются в птиц, орлы, соколы, вороны. Это же никого не удивляет. А оборотень, умеющий превращаться в муравья, никогда не станет кричать об этой своей особенности». «Просто потому, что осознает свою полную беззащитность перед медведем». «Как же он тогда стал главой к л о н а По-прежнему недоверчиво крутил головой Мирон. «Я уверен, что среди молодчиков на улице минимум двое были волками». и н о доподлинно мне история возвышения Поспелого н е и з в е с т н о пожал плечами Иосиф Юрьевич. «Но вы опять сделали не совсем верные выводы. Он умеет обращаться в богомола, который ростом почти полтора метра». И это очень, я повторяю, очень опасный противник. Поразительная скорость движений, челюсти, проламывающие любую защиту. Однажды я был свидетелем его схватки с оборотним волком. Так вот, все действо продлилось не более десяти секунд, после чего Николай Степанович даже не вспотел. «Кроме того», — снова в с т у п и л в разговор Инга, «он очень умный и расчетливый. Если бы не патриарх...» о н бы уже давно нашел способ избавиться от Брюгера и править городом единолично. Я просто уверена в этом. — А патриарх, да — заинтересовался Мирон, — он в кого обращается? — Если честно, то я не знаю и не могу даже представить, — развел руками Иосиф Юрьевич. — Я имел честь общаться с ним всего один раз, да и то не очень долго. У него совсем небольшая группировка, если сравнивать с численностью кланов немцев и бизнесменов. Но они всегда действуют предельно жестко, поэтому все вынуждены с ними считаться. Патриарх умеет произвести впечатление. Вечером вы сможете сами в этом убедиться. «Пойдемте уже», — тоскливо покрутил в руках пустой пивной бокал Мирон. «А то я снова захочу есть или пиво». «Но это уже явно будет перебором. Вечером надо быть полностью в форме. Чует мое сердце. Переговоры легкими не будут». «До встречи три часа», — посмотрел на часы вампир. «Можем вернуться в гостиницу или немного прогуляться по городу?» «Если только недолго», — п п р о с и л Мирон. «Моя нога, к сожалению, еще немного не в форме». «Кстати, да», — оживился Иосиф Юрьевич. «Мне было бы очень любопытно узнать, в какую еще переделку вы попали». «Да просто оказались не в том месте, не в то время», — улыбнулся я, жестом подзывая официантку, чтобы расплатиться. Но п о с л е д н и е пара дней правда оказалась насыщена событиями. Сейчас я вам все расскажу. Хорошая еда и пиво явно добавили моему другу общительности, и он начал в красках расписывать, как мы умудрились столкнуться сначала с бывшим хозяином усадьбы, а потом еще и с проклятой шпангой. Мы расплатились и вышли из ресторана, решив немного пройтись по улице Багратиона. Надо сказать, что за последние годы она не сильно поменялась со времен моего детства. Вон там было фотоателье, а напротив – высокое прямоугольное здание Рембеттехники. Сколько себя помню, там никогда ничего не ремонтировали, а только что-то продавали. Хотя нет, ремонт часов там определенно был. Позади советской многоэтажки возвышалась старая немецкая кирха, к о т о р ы й размещался филиал областной филармонии. «Кирха святого семейства», — почему-то с грустью прокомментировала Инга. «Вот что мне нравится в Калининграде, так это смешение старой и более новой архитектуры», — с восхищением сказал Мирон. «Идешь такой по улице, хрущевка, хрущевка, бац! Кирха, неизвестно какого года постройки, еще и выглядит как новенькая». «Ну, не такая уж она и новенькая», — улыбнулся Иосиф Юрьевич. Кстати, это кирх и в п р я м о уникальна. В ней никогда не проводили панихиды, только венчание или крещение. Почему? Не знаю. Но этот факт сделал здание сосредоточием добра и света. Все-таки здесь редко плакали и гораздо чаще искренне радовались. В этот момент у меня зазвонил смартфон, и я с удивлением увидел на экране имя Светка. «Привет, любимая!» Отошел я немного в сторону от спутников. «Как дела?» «Ого!» — иронически ответила моя красавица. «Ты даже вспомнил меня? Андрей, у тебя совесть есть? Вы там с Мироном совсем в запой ушли?» «Не поверишь. Только сегодня первый раз местного пива попробовали». з а л ы б а л с я я. До этого как-то времени не было. «Водка закончилась», — съехидничала Светка. «Или похмелиться решили?» «Да ладно тебе!» На душе внезапно стало тепло и уютно. Совсем скоро я приеду, и ты сможешь лично убедиться, что мы с Мироном вели самый праведный образ жизни. Что-то не верится. Я прямо-таки видел вживую, как моя девушка борется с желанием вытащить язык. Расскажи мне еще, как вы там работаете, не покладая рук. Именно так все и было, честно и пионерское. Мне было абсолютно все равно, о чем говорить сейчас, лишь бы разговаривать. Почему-то в этом безумном калейдоскопе событий я только сейчас осознал, как сильно успел соскучиться. У вас как дела? Да вроде нормально. Голос моей девушки неуловимо изменился. Просто скучаю. Приезжай быстрее, пожалуйста. Что-то в ее голосе мне не понравилось, но я не понимал, что именно. Свет! Протянул я. Что случилось? Ничего, ничего, все нормально. Прозвучало почему-то совсем неубедительно. «Светик, не обманывай!» Более настойчиво попросил я. «Да нормально все», — ответила девушка, затем запнулась и заговорила быстрее, причем почему-то полушепотом. м а н д р е я боюсь Степана». «В смысле?» — удивился я. «Свет, он, конечно, б о р м о т но абсолютно безобидный. Наоборот, он сделает все, чтобы защитить вас». «Да не в этом дело», — еще быстрее зашептала моя красавица. «Они с Алиской разговаривают часами, даже уроки делают». Я боюсь, что она перестанет общаться с обычными людьми. Андрей, это ненормально. Его вообще не должно существовать. Это сказки. Андрей, я схожу с ума». Внезапно мне стало стыдно. Только сейчас я осознал, каким грузом на плечи моей девушки упала новость о существовании потустороннего мира, и буквально сразу после этого я уехал. «Светик, потерпи, пожалуйста. Я уже завтра буду дома», – з а т о р о т о р и л я в трубку. «И ничего не бойся». «С Алисой все будет хорошо, Степан не причинит ей вреда. Я тебе обещаю». «Хорошо», — выдохнула в трубку девушка. «Но приезжай, пожалуйста, п о б ы с т р е й Я тебя очень-очень жду». Я завершил звонок и растерянно оглянулся по сторонам. Мирон с вампирами стояли неподалеку. Судя по всему, мой напарник продолжал живописно описывать н а ш е п р и к л ю ч е н и е ч т о т о случилось?» — заметил мое озабоченное лицо вампир. «Андрюха, что-то со Светой?» — забеспокоился напарник, но я успокаивающе поднял руки вверх. — Успокойтесь, все нормально. Просто соскучился по семье и ничего больше. — Да уж, — лицу вампиру было непонятно, какие мысли бродят у него в голове. — Семья — это очень хорошо, Андрей. Я вас прекрасно понимаю. Но в то же время хочу дать вам один маленький совет. Начинайте потихоньку привыкать к мысли, что вам придется увидеть похороны, «Не только л ю б и м о й но и ваших детей».